Глава тринадцатая. «Нехорошо», — сказала смеющееся отражение Максима в хромированном колпаке от колеса, который он держал перед собой. Мы ходили по блошинному рынку, где можно было запросто найти колпак от колеса, так же, как и канадские шкафы, стеганное одеяло и наборы винтажной посуды. Я только что рассказала ему, какой прием оказали мне Катрин и Никола, когда я вернулась из своего... Изанского уединения четыре дня назад, и он, похоже, усомнился в добрых намерениях моих друзей. Я вряд ли подняла их в глазах Максима, признавшись, что Никола, как я подозревала всю неделю составлял список шуток, единственной целью которых было поддразнить и высмеять меня. Вставая из-за стола после ужина, он говорил: « Извините, мне надо ненадолго уединиться в ванной. И, вдруг оторвавшись от работы заявлял, «Мне надо восстановить душевные силы», и, взглянув на часы, добавлял, «У меня есть пять минут, действуем массированно, а?» Он даже науськал Ноя, который крикнул мне, когда я постучалась к нему, чтобы позвать его ужинать. «Я в уединении», отчего я расхохоталась и закатила глаза. Мое триумфальное возвращение состоялось около десяти часов утра. Я постаралась открыть дверь как можно тише, будто малейший звук мог материализовать отсутствующих в квартире людей. Но Никола сидел за рабочим столом и выдал, при виде меня, многоступенчатую реакцию. Удивление, как, уже вернулась? Самодовольство, я так и знал, что это ненадолго, и чистое наслаждение, боже мой, теперь я могу смеяться над ней месяцами». Я поставила клетки с котами на пол и властно подняла руку, призывая его к молчанию. Он затрясся на стуле от сдерживаемого смеха. «Жен, ох, не могу, сил моих нет, я сейчас лопну!» Вдруг он как будто что-то вспомнил и спохватился. «Ты вернулась не потому, что случилась беда. Если я скажу «нет», ты будешь надо мной ржать?» Никола притворно задумался и выдал. «Угу». Я стояла и смотрела на него. Я могла сердиться, злиться, даже обижаться, но я была ужасно рада его видеть. В больших голубых глазах моего друга светилась такая нежность, что я сказала самым что ни на есть жалким тоном. Я устроила алканавский налет на запасы била и еще, думаю, свела с ума кассиршу из магазина, с часами болтая с ней о погоде. Никола пришел в такой восторг, что я невольно улыбнулась. «Я могу начинать?» — спросил он. «Ну да, что с тобой делать? Валяй!» И начались издевательства. «Нехорошо», — повторил Максим, положив колпак на место и все еще смеясь. «Говоришь, а сам умираешь от смеха». «Это смешно, но нехорошо». «Да нет, все правильно», — сказала я. «Мне это нужно. Не будь Никола, некому было бы смеяться надо мной, когда я начинаю принимать себя слишком всерьез, и я бы...» «Принимала себя слишком всерьез? От тебя ничего не скроешь». Максим кивнул с пониманием, как всегда. Меня еще немного раздражало это сочувствие, исходившее от него, и казалось, не требовавшее никаких затрат. Но я начала подозревать, что во мне говорит зависть. У меня был рефлекс опаски перед этим его свойством, как у моего отца был рефлекс насмешки над людьми, которые читают книги и ходят в театр, потому что сам он книг не читал и в театр не ходил, но был слишком горд, чтобы признаться, что не прочь иной раз расширить свои горизонты. «Театр, театр», вещал он карикатурно с набистским тоном, даже когда говорил о летнем театре. «Это интеллектуэф», он упирал на последнее слово, подчеркивая свое презрение к интеллектуэм, а я только вздыхала от такого ребячества. И вот я сама точно так же отношусь к непринужденному сочувствию Максима, чтобы не признаваться себе, что сама хотела бы обладать этой благодатью, которая наверняка делает жизнь легче. «Это не конец света, если принимаешь себя немного всерьез», сказал Максим, прямо-таки излучая доброту и благожелательность. Я посмотрела на его ноги, Не воспарил ли он на пару сантиметров от земли? Ты так не думаешь? Да, думаю, да. Но я уверена, что на свете нет ничего хуже, чем принимать себя слишком всерьез. Короче, я принимаю игру, понимаешь? Когда я пойму, что не способна посмеяться над собой... Я была вынуждена смеяться над собой по возвращении из восточных кантонов... Сначала из гордости, потому что не могла предоставить Никола делать это одному, а потом, потому что действительно было над чем посмеяться. Я уехала на поиски какой-то чистоты и вернулась неделю спустя с похмельной головой, злая, вопя «я невыносима и мне нужна передышка». Катрин, разумеется, проявила бесконечное понимание и даже винила себя, потому что забыла меня предупредить, что на пути внутреннего поиска как во всяком марафоне, есть стена. Трудный период, который удается пройти только самым мужественным и самым опытным, остальные же позорно пасуют. Не будучи ни мужественной, ни опытной, я спасовала, и Катрин не могла этого себе простить. «Я должна была сказать тебе про стену», — сокрушалась она. А Ной за ее спиной крутил пальцем у виска. «Если бы я только сказала тебе про стену, «Если бы ты сказала мне про стену, я бы не уехала». «Да нет, ты бы уехала. Ты верила, что была полна надежд. Ты...» «Хватит, хватит». Воспоминания о моей наивной вере лишь усиливала в моих глазах мой конфуз. «Если бы я просто уехала, сказав, что хочу отдохнуть несколько дней за городом, но нет, мне надо было выстроить план духовного поиска». Это мне-то, такой недуховный, как любил мне напоминать Никола. «Ты мог бы сказать мне это до того», — с горечью повторяла я в ответ на его издевки. Тогда он обнимал меня и говорил, что ни за что на свете не стал бы мешать этому бредовому опыту, отчего я невольно смеялась. В конце концов он все же признался мне, когда мы пили в его баре на другой день после моего возвращения, что и сам не раз предпринимал попытки поиска, когда ушла мать Ноя. «Я хотел уехать в Индию», — поведал он, заказав еще по одной. «Я и правда уехал бы в Индию, не будь мноя». «Это все-таки посерьезнее, чем уехать в отцовский загородный дворец. Это то же самое, Жен, и потом Индия. Что может быть банальнее? Меня бросили, я ищу себя. Я уезжаю в Индию». Я задумалась, это и правда был старый штамп и посылка множества романов посвящения. Юноша, разочаровавшийся в жизни, в любви или в западном обществе, уезжает в Индию и возвращается оттуда другим человеком, но мотивация мне была хорошо понятна. Это далеко, где-то на другом конце света, это в сущности другой мир. Я представила, как брожу по покрытым грязью после муссона улочкам Мадраса, за тысячи километров от всех привязанностей, сетью опутавших мое сердце, Но тут Никола сказал, кончай воображать себя в Индии, Жен, за что тут же получил тычок в плечо. Я могла бы уехать в Антарктиду, предложила я, или остаться здесь и заняться музыкой, что я и сделал. Разумеется, потому что у меня не было выбора, но в конечном счете это лучшее, что я мог сделать. Да, ответила я, не очень убежденная. Но в сущности, ничто не могло меня убедить с тех пор, как ушел флориан «Мне бы хотелось, ты знаешь, чудо, чудесного лекарства, я знаю», — кивнул Никола. И мы челкнулись. Катрин присоединилась к нам позже, после спектакля, который, как я и ожидала, имел очень благосклонную прессу. Катрин так возбудилась от того, что о ее постановке наконец заговорили, что была просто на седьмом небе. Я гордилась ею, и мы провели остаток вечера за разговорами о пьесе и о ее будущем, Последнее представление должно было состояться послезавтра, и Катрин жаждала возобновить спектакль в Монреале или на периферии, на что Николай, не удержавшись, заметил, надо бы дать пару представлений в восточных кантонах. Говорят, там полно изнывающих от безделья девиц, которые наверняка будут рады. Он не смог закончить под градом тычков, которыми я осыпала его, смеясь. Рассмеялась даже Катрин, и я воскликнула притворно плачущим голосом. «Кэт, даже если ты издеваешься над моим поиском духовности, что мне остается, а?» «Извини», — ответила Катрин. «Я смеюсь. Мы смеемся, но...» И мои друзья провозгласили хором. «Это потому, что мы тебя любим». «Значит, я тоже имею право смеяться?» — спросил Максим. Я покосилась на него, старательно не понимая намека, который можно было услышать в этой фразе. «Это он...» Конечно же, повел меня на блошинный рынок, чтобы отвлечь, но еще и потому, что, как он уверял, мне непременно нужна новая мебель. Тот факт, что на блошинных рынках по определению продается все, кроме новой мебели, его не остановил. Я могла, по его словам, создать себе новый интерьер примерно за 14 долларов, «Без обид», — сказала я, вспомнив его квартиру, похожую на лавку старьевщика, «но я не уверена, что у меня есть вкус к разрозненной, подержанной мебели. Я вспомнила кондоминиум, где мы жили с Флорианом, его четкие линии и авторскую мебель. Может быть, это и есть мой стиль?» Флориан мыслил пространствами. Он творил их, как другие творят музыку или картину. «В квартирах, где я жила одна», До того, как его встретила, никогда не было прекрасной гармоничности кондоминиума. В них открывалась взгляду более или менее удачная мешанина мебели, унаследованной от родителей, купленной в Икеа, и вещиц, найденных в маленьких бутиках и казавшихся мне высшим шиком в плане дизайна, что в дальнейшем Флориан систематически опровергал. Катрин всегда терпеть не могла обстановку нашего кондоминиума. Ей, как и всем, нравился свет, вливавшийся в многочисленные и умело расположенные окна, но ей было, как она утверждала, не по себе среди всего этого светлого дерева и кресел, в которое просто не решаешься сесть из страха испортить вид своим жалким присутствием. «У вас недостаточно грязно», — говорила она, проводя пальцем по девственно чистым каменным стойкам и белоснежным стенам. «Холодно как-то». Я понимала, что она хочет сказать, но из гордости и из любви к Флориану возражала ей. И потом, я любила эти комнаты полные света, любила нашу большую спальню с огромной кроватью без спинки, а больше всего я любила простор. Куда ни кинь взгляд, все, казалось, дышало. Это было, подумалось мне, когда мы ходили между стендами блошинного рынка полной противоположностью квартире Максима. «Слишком продуманно», — говорила Катрин, — А я как раз любила эту продуманность, эту мысль, видевшуюся за каждой гармоничной перспективой. Но мысль была не моя, и я никогда не заботилась о перспективах, пока не встретила Флориана. Мы остановились перед старым лакированным секретером, бока и ножки которого были украшены изящной инкрустацией. Я провела рукой по чувственному изгибу и не удержалась от улыбки, ощутив под пальцами твердость светлого дерева. Мне представилась картина. Мой компьютер стоит на откидной доске, бумаги аккуратно разложены по ячейкам, и я сосредоточенно работаю. Я подняла голову и посмотрела на Максима. «Не так плохо для подержанной мебели», — сказал он. Я только кивнула. Гордость не позволяла мне сразу признать его правоту. «Знаешь», — продолжил он, — «я не эзотерик ни на грош, но иной раз и правда мебель нам что-то говорит». «Как все тут у вас...» «Окей», — кивнул Максим, улыбаясь, — «может быть, я и правда слишком много слушаю старую мебель, когда прогуливаюсь по блошинным рынкам, но не говори мне, что ты не представляешь, как писала бы за ним». Я робко покосилась на цену секретера. «495 долларов?» — ошеломленно шепнула я Максиму. «Это прекрасная вещь». «Да, но 495 долларов...» «Мне нравится, как ты упираешь на слово «долларов», как будто именно это тебя возмущает». А ты думала, цены здесь в чем? В старых франках? Это было бы легче. Но я думала, что на блошинные рынки приходят за выгодными покупками. Такого добра тут полно, — сказал Максим. Ты же видела стенды? Четыре колпака для колес за 10 долларов, шесть за 12 Для твоего знаменитого шестиколесного танка? Так мы смеялись, стоя рядом с чудесным секретарем, когда подошел продавец, маленький старичок, лет на вид 120, согнутый под углом 90 градусов. «Красавица!» — крикнул он самое ухо Максиму. Слух у него, очевидно, сдал одновременно с позвоночником. Максим улыбнулся ему и кивнул. «Кажется, ваша супруга положила на него глаз?» — добавил старичок, по-прежнему не глядя на меня. «Она находит, что это дороговато», — ответил Максим. «Что?» «Нет». Мне стало так неловко и неудобно, как будто Максим спустил перед старым продавцом штаны. Но тот только вытянул шею и озадаченно поднял брови. Он не слышал ни слова. «Дороговато», — повторил Максим, не обращая внимания на мои тычки. «Ну что?» — тихо спросил он меня. «Если ты его хочешь, надо торговаться». «Я не люблю торговаться, мне неудобно». «Не смеши меня. Мы на блошинном рынке, Жен. Предоставь это мне». «Нет». «Может быть, ты его не хочешь? Если не хочешь, тогда сваливаем!» Старичок пытался посмотреть на нас и, главное, расслышать, что мы говорим, и испускал душераздирающие вздохи, давая нам понять, что с такими покупателями нелегко иметь дело. Максим взглянул на меня, словно говоря «решайся», и я повернулась к секретеру. Дерево, отливающее золотом и рыжиной, весело поблескивало на солнце, И я представила себе, как он в маленькой светлой комнате, которую я облюбовала под кабинет, каждый день побуждает меня работать. Глупо, но мне подумалось, что будет легче писать «хорошие вещи», если поставить компьютер на хорошую мебель. Но все же я ответила Максиму, «Да, но это дорого». «Слишком дорого? Так дорого, что тебе нечего будет есть? Нет, но...» «Что тут сложного, Женевьева?» «Ты его хочешь или нет?» Я метнула на него недобрый взгляд. Его «Что тут сложного?» немного обидело меня, потому что подразумевало, что глупо искать сложности там, где их нет, но ведь Максим прекрасно знал, что для меня это сложно, как и вообще жизнь. Однако он был прав. «Что тут сложного?» Я не страдала глубоким психологическим пороком, Не была уж совсем мазохисткой, могла назвать себя относительно умной. И к чему мне было усложнять себе жизнь на пустом месте, если только не из желания порисоваться? Мне вспомнилось, как Катрин кричала, поднимая стакан с вином, «Ненавижу функциональных женщин, чтоб они сдохли». И как мы с ней радовались тому, что мы раздолбайки и горды этим. Мы уподоблялись моему отцу с его «театром». Мы наивно блефовали, пытаясь пустить пыль в глаза, между тем никто не обманывался насчет нашего истинного лица. «Не пора ли сменить пластинку?» — спросила я себя, и заорала Максиму и старичку. «Да, я его хочу». Через полчаса сын старого продавца, которому было не меньше семидесяти, помогал Максиму затащить секретер в мини-фургон, который тот взял на прокат для такого случая. «Всегда надо быть готовым, когда идешь на блошинный рынок», — объяснил он мне, когда мы ждали очереди в прокатной фирме. Они со старичком наперебой выкрикивали цены добрых 20 минут и, в конце концов, сошлись на двухстах пятидесяти, что поразило меня до глубины души. «Это же полцены», — прошептала я Максиму. Я была одновременно впечатлена его умением торговаться и расстроена за старичка, потерявшего 245 долларов. Максим в ответ лишь подмигнул мне и достал огромную пачку двадцаток. Всегда надо быть готовым. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Покупаю его тебе. Это мой подарок на новоселье». «Не может быть и речи». Старичок ждал, вытянув руку на уровне лица параллельно своему скрюченному телу. «У тебя есть при себе 250 долларов?» — спросил Максим. «На что я могла?» — ответить лишь гримасой. «Я-то пришла, не подготовившись». Я все еще настаивала на том, чтобы вернуть ему деньги, когда он закрывал задние дверцы фургончика. «Слушай», — сказал он мне тем же тоном, каким говорил, что нет ничего сложного, либо я хочу, секретарь, либо не хочу. К этому тону я уже начала привыкать, хотя он по-прежнему меня раздражал. «Если ты не можешь из-за этого спать, ладно, верни мне деньги. Но это просто приятно, правда? Если ты хочешь начать писать по-настоящему, лучше это делать на хорошей мебели, верно?» Я не удержалась от улыбки. «Это слово в слово то, что я подумала, призналась я. Но ты позволишь хотя бы угостить тебя ланчем. А вот это с удовольствием. Есть отличное местечко на берегу реки». Я не сразу решилась позвонить Максиму по возвращении из восточных кантонов. Да, я, не задумываясь, позвонила ему в пьяном виде, чтобы попросить почти открытым текстом прийти трахнуть меня. Но мне все еще было немного неловко, что из всех людей я выбрала именно его, когда мне понадобилось поговорить с кем-то стабильным и уравновешенным. Мне казалось, что это многое говорит о моих отношениях с друзьями, да и обо мне самой, Раздеться мне не так стыдно, как попросить помощи или хотя бы совета. Позвонить меня уломала Катрин. Сколько я не напоминала ей, что в последний раз при виде Максима спряталась за почтовым ящиком, решив, что он сидит в засаде, чтобы сделать мне первое из дюжины детишек, моя подруга не унималась. «Мне очень нравится», Максим», — Максим твердила она. «Что толку это повторять? Мне нравится, какая ты, когда он рядом. Час от часу не легче. Делай, как знаешь, но ты предпочитаешь мои советы». «Если хочешь, пойдем пообедаем, и я могу тебе предложить другие виды уединения или, может быть, терапию смехом, второе рождение, первобытный крик или...» «Я позвоню Максиму». Катрин улыбнулась лукавой и довольной улыбкой. «Я подозревала, я ведь видела ее рядом с Максимом, что она питает к нему небольшую слабость и автоматически предполагает те же чувства во мне, но, в конце концов, разве не питала...» и я эту маленькую слабость». От намеков Катрин было не по себе, но мне тоже нравилось, какая я, когда он рядом. Его непринужденность и невозмутимость были заразительны, и я чувствовала себя с ним на диву спокойно. Никогда, до и не всегда после, но когда он был рядом. Это умиротворяло меня хоть ненадолго. Мне казалось, что в его присутствии я даю себе ту самую передышку, о которой он говорил. Я спросила себя однажды в приступе паранойи, Не были ли его слова тщательно подобраны влияние просчитано и зерно умело посеяно в плодородную почву моего сметенного ума, но эти нездоровые мысли как я быстро поняла шли вразрез с понятием передышки и вот я положила маленький красный почтовый ящик подарок никола на стул у изголовья служивший мне ночным столиком и позвонила Максиму, который попросту предложил мне сходить с ним на один из его любимых блошиных рынков в следующие выходные. «Вот увидишь», — сказал он мне, — «это почти волшебное место». И я готова была в это поверить, сидя за столом для пикника на берегу реки, катившей свои искрящиеся на солнце воды. Теплый ветерок, полный сладких и пьянящих запахов весны, дул ласково, и я сняла пальто. В магазинчике на бензозаправке мы купили упаковку пива, и Максим поставил передо мной блюдо жареной картошки с сыром, занявшее чуть ли не половину стола. «Что это?» — спросила я, смеясь. «Это маленькая порция картошки. А какая же большая?» Он указал на соседний стол, за которым два необъятных толстяка сидели перед горой картошки выше крыши. Я кивком оценила, а Максим разложил рядом с нашей маленькой картошкой три хот-дога. «С кетчупом и майонезом?» — спросила я жадно. «Да, мадам». Я подняла вверх большой палец и отпила глоток пива, которое вместе с первым куском картошки пошло изумительно. «Ну», — сказал Максим, победоносно улыбаясь из-за темных очков. Я ответила ему улыбкой. Мне было, наконец-то, так хорошо, что слов не требовалось. «Короче», — сказала я после паузы, «я решила последовать твоему совету и дать себе передышку». Я стеснялась, как девчонка, признающаяся в сердечной склонности к мальчику из класса. «Правда», — отозвался Максим с довольным видом, — «за это надо выпить». Он поднял свое пиво, и мы чокнулись. Хот-доги были восхитительные, ничуть не хуже картошки, и мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни не ела. «И как ты это сделаешь?» — спросил Максим. «Что? В чем ты даешь себе передышку?» «Ну...» — я ерзала на скамье. «Мне как-то неловко». «Ты мастурбируешь по несколько раз в день?» «Что?» «Я готова была обидеться. Ты же говоришь, что тебе неловко. Мне неловко, потому что...» «Потому что ты у нас такой, мистер, уравновешенность, что тебе это покажется совершенно смешным. А ты все-таки попробуй, а не решай за меня». «Окей. В общем, например, я стараюсь не слишком много думать, когда надо что-то делать. Я припомнила наш день». «Сегодня я думала слишком много, не меньше пятидесяти раз, даже когда надо было заказать хот-доги. Мне еще далеко до чемпионки, призналась я, но я над этим работаю. Вот вчера, типа я хотела написать моему бывшему, но подумала, во-первых, не лучше ли с ним не общаться, во-вторых, если общаться, то в каком тоне?» В-третьих, сказать ли ему прямо то, что я хочу сказать, или лучше говорить о другом, или... Я осеклась. Даже за темными очками я угадывала почти испуганный взгляд Максима. «Это... это идиотизм, что я говорю о моем бывшем». «Да нет, нет, нет, ничего подобного», — ответил Максим, «просто ты всегда так многоступенчато думаешь». «Да, я заёрзала еще сильней». Теперь мне стало вдвойне неловко, потому что я была настолько самонадеяна, что решила, будто Максима смутило упоминание о Флориане, и потому что моя ментальная гиперактивность явно была чересчур в напряг даже для самого терпимого человека на свете. «Это слишком сложно», — подытожил Максим. «Я знаю, поэтому я над этим и работаю». Короче, теперь, когда придется принимать решение, я просто буду делать то, что хочу, не задаваясь вопросом, вправду ли я этого хочу. Конечно, иногда будет довольно сложно, потому что бывают ситуации, когда я не знаю в точности, чего хочу, но я размышляла над понятием импровизации и думаю, что готова впустить импровизацию в мою жизнь. В худшем случае я ошибусь, верно? «Ну вот, я решила, что ошибаться имею право и не должна потом грызть себя за это. Честно говоря, я наверняка буду себя грызть, но мой план — не грызть». «Очуметь», — сказал Максим, сняв очки и глядя на меня совершенно серьезно. «Какая отчаянная непосредственность». Я на мгновение оторопела, а потом расхохоталась, спрятав лицо в ладони. «Очуметь», — повторил Максим. Вдруг, словно услышав со стороны свой не вполне связанный план, я смеялась и не могла остановиться. «Спасибо за такую реакцию», — выговорила я сквозь смех. «Других вариантов не было», — ответил Максим и тоже засмеялся. «Я знаю, что это ужасно, но по сути это правда. Я думаю, надо еще немного поработать». «Немного?» Я запустила в него куском картошки, промахнувшись примерно на метр. Кусок подхватила на лету чайка. «Ты хоть понимаешь, что я хочу сказать?» – спросила я. «Да, я понимаю. Я уверена, что есть женщины и похуже меня. Могу подтвердить, что есть женщины еще хуже тебя, и мужчины тоже». «Хорошо. Это не оправдание, но все-таки». Доедая мой сказочный хот-дог, я подумала, что в конечном счете правильно сделала, заказав его с кетчупом и майонезом. «Мой бывший не давал мне передышки», — снова заговорила я. «В каком смысле?» «Он очень на меня давил. Я не думаю, что это плохо. Он был... Он довольно нетерпим, но нетерпим к правильным вещам. Я хочу сказать, к вещам, которым правильно быть нетерпимым. Понимаешь?» «Да, но я все-таки скорее за терпимость. Странно. Я думаю, ты не очень-то терпим к чрезмерным сложностям. Типа, да, я хочу секретер». «Ну, я не знаю, я не уверена, что так уж его хочу». «Окей, это правда», — улыбаясь сказал Максим. «У всех у нас свои аллергии, верно? А ты? К чему ты нетерпима?» «Я завоюю золотую пальмовую ветвь в грошовой психологии и звание капитана очевидность, если скажу, к себе самой». Максим улыбнулся мне. «С этим можно бороться, знаешь?» «Да, я думаю, но что, если я стану слишком терпимой к себе самой?» и превращусь в безвольного моллюска. У меня и так с волей плоховато, ну и... Опять, какая отчаянная непосредственность. Я рассмеялась и посмотрела на него. Он так и не надел большие очки, и его глаза на солнце отливали золотом. И тут я проявила по моим критериям совсем уж разнузданную непосредственность, взяла его за руку и попросила, «Ты не согласился бы прочесть то, что я написала в последние дни?» «Просто скажешь мне, что ты об этом думаешь?» «Ты прямо и попросила в третий раз», — переспросила Катрин с похотливым огоньком в глазах. «Это же...» «Это почти, как если бы ты согласилась раздеться перед ним догола». «Я раздевалась перед ним догола не меньше десяти раз». «Да, правда». «И это было куда легче, чем послать ему мои тексты. Я понимаю». «Я тоже перед выходом на сцену мандражирую в тысячу раз сильнее, чем когда раздеваюсь перед парнем». «Я понимающе кивнула». Катрин была начисто лишена физической стыдливости, так что сказанное ею было не вполне к месту. Ей труднее было выбрать канал по телевизору, чем пройтись, в чем мать родила перед первым встречным. Меня это в ней всегда восхищало. Она не страдала комплексами, по крайней мере, в отношении своего тела, хоть оно ни в чем не отвечало современным канонам красоты. Она была округлая, налитая, пышная... В то время как множество худых женщин изнуряли себя диетами, Катрин весело выставляла напоказ свои щедрые прелести. Она верно истолковала мой кивок и ответила только кокетливой улыбкой, а потом добавила «Все равно молодец, это поступок». «Я знаю, но тебе не кажется, что с нами что-то не так? Почему нам легче показать сиськи, чем поделиться своей внутренней жизнью?» «Не кажется. Это куда интимнее, если хочешь знать мое мнение». Она была права. Именно поэтому я пожалела о своей просьбе ровно через три наносекунды после того, как высказала ее Максиму. Я знала, что он не будет настаивать, чтобы я прислала ему эти тексты, но знала и то, что я слишком горда, чтобы прикинуться овечкой и ничего ему не послать. И потом, я хотела услышать его мнение. Я хотела знать, не трачу ли напрасно время в тщетных надеждах и не лучше ли мне удовольствоваться биографиями псевдозвезд, которые требовали... В конечном счете немного затрат, почти никаких усилий и минимального сопереживания. Если хочешь дать себе передышку, лучшей работы, чем сочинять автобиографии сериальных актрис и пожелать нельзя. И я послала Максиму несколько текстов, которые я выбирала полдня, сопроводив их мейлом почти такой же длины, в котором просила его быть мягким, но искренним. Сказать мне правду, но облечь ее в деликатную форму. Я заранее извинялась за посредственность моих текстов и извинялась за то, что извиняюсь. В общем, я опять проявила отчаянную непосредственность. Максим ответил на мой мейл, лаконичная, очаровательная. Я буду сама деликатность. «Когда же ты с ним увидишься?» — спросила Катрин, помогая мне закрыть чемодан. «На завтра мне предстоял переезд на новую квартиру, который грозил быть бесконечным и очень неэкологичным». Я должна была сделать дюжину ездок, забрать свою старую кровать у отца, забрать заказ в Икеа, еще один в магазине бытовой техники, не говоря уже о мебели, купленной на блошинном рынке, которая еще пребывала у Максима. «Завтра», — ответила я, — «между двумя ездками». Максим вызвался мне помочь, равно как и Эмилио, которому все равно было нечего делать, к тому же я посулила дровое пиво и пиццу. Николай и Катрин, у которых днем были дела, обещали забегать в свободные минуты, и даже моя мать грозилась поучаствовать, что страшило меня больше всего. «Поверить не могу, что ты съезжаешь», — сказала Катрин. Я подняла голову, ожидая куда более эмоциональной реакции. Ну, конечно, глаза у Катрин были полны слез. Я буду жить в трех кварталах отсюда, Кэт. В пяти кварталах. и так больше не может продолжаться. Два месяца Нико работает на кухне, сколько можно». «Да, зато нам было весело, правда?» Я прокрутила в голове недели, проведенная у друзей. Вот самое начало. Я в штанах с пузырями на коленях и фланелевом свитере, слившиеся с диваном. Потом одежда становилась все более цивильной, улыбки все более частыми. Вспомнила я и наши трапезы с Катрин, Николай и Ноем, с Эмилио, с моим отцом и сестрой, с Максимом. Мне казалось, будто я прожила здесь годы. чтобы там ни говорили, с несчастной любовью скучать не приходится. Сколько потрясений произошло в моем мирке за эти два месяца. «Да», — сказала я Катрин, — «нам было весело». И я была почти растрогана тем, что так хорошо устроена человеческая природа, а мои великодушные друзья дали мне возможность сказать о самом мрачном периоде моей жизни, что «да», «нам было весело». Катрин коротко всхлипнула и кинулась мне на шею. Она плакала, а я смеялась. Это слишком бурно, слишком бурно. Как раз в эту минуту вошли Ной и Никола. Никола замер перед этой сценой с насмешливой улыбкой на губах. «Она плачет?» — спросил он меня. Я кивнула, зарывшись подбородком в шевелюру Катрин. «Почему ты плачешь?» — спросил Ной. «Она плачет, потому что завтра я уезжаю», — объяснила я. «И мне, и мне грустно». Ной подбежал и обнял нас обеих как мог своими ручонками, отчего Катрин зарыдала еще пуще. «Это слишком, ну просто слишком бурно», — повторил вслед за мной Никола. «Да, ну это же Кэт», — сказала я. «Иди лучше тоже к нам». «Нет». «Папа, иди к нам», — крикнул Ной, зарывшись головой под наши четыре груди. «Это смешно», — проворчал Никола, подходя. «Это просто смешно». «Но он тоже обнял нас». и мы постояли так, пока плач Катрин не перешел в смех. На завтра около шести часов Максим и Эмилио поставили лаковый секретер в комнату, ставшую отныне моим кабинетом. Это была последняя поездка. Квартира имела вид временного лагеря, но она была уже вполне жилой и, благодаря вечернему солнцу, вливавшемуся в многочисленные окна, теплой. Полдня я кружила вокруг Максима, Точно встревоженный зверек, пока он не сжалился надо мной и не сказал, «Я прочел твои тексты, Жен, и я не знаю, чего ты ждешь». «Это плохие тексты». «Почему ты так говоришь?» «Потому что ты пишешь хорошо. И если это плохие тексты, то уж не знаю, каковы хорошие». Я посмотрела на него, Мне одновременно хотелось узнать больше и остаться на этой прекрасной ноте. Я, конечно, подозревала, что он кривит душой или, по крайней мере, преувеличивает, но была довольна. И чувствовала такое освобождение. Ведь кто-то, наконец, прочел мои тексты. Что я исполнила танец в еще пустой квартире, как раз, когда вошел Эмилио с огромным скатанным ковром на плече. «Мы еще поговорим об этом, если ты захочешь», — сказал мне Максим. И я кивнула, но для меня это уже не имело значения. Кто-то прочел мои тексты, они наконец-то существуют не только для меня. «Когда ты захочешь», — ответила я Максиму, продолжая пританцовывать. Эмилио положил ковер и присоединился ко мне, исполнив крайне неизящную хореографию, навеянную Голливудом. Идеальная пара зашла к нам позже удостовериться, что все в моем вкусе. Что я могла сказать? Стены были заново покрашены, деревянные панели начищены, а кухня и ванная отдраены, казалось, зубной щеткой. Какие домовладельцы проявляют такое рвение, принимая нового жильца? «Что-то тут не так», — смеясь сказал мне Максим. «Слишком идеально, даже подозрительно. Отличная завязка для моего нового романа, кстати». Я пожала плечами, а Эмилио принялся развивать мысль. Он тоже решил стать автором детективов и весь день проверял свои задумки на Максиме. 10 человек на острове. Окей, Массимо. У каждого есть грех на совести, и вот они умирают один за другим». Максим посмотрел на меня. «Он издевается? Не думаю». Но обескуражить Эмилио было не так просто, и он продолжал атаку на Максима, перебрав почти все романы «Агаты Кристи». Максим принял игру и предлагал идеи, которые Эмилио систематически отвергал. Герой, молодой иностранец коммунистических убеждений, и он очень хорошо одобрял Эмилио. Найден мертвым в своей ванной. Нет, плохо, Массимо, очень, очень плохо. Так они продолжали весь день, прерываясь только на споры о политике, столь же пылкие, сколь и абсурдные. Максим шел наперекор Эмилио во всем, с удовольствием играя адвоката дьявола. Эмилио, у которого дела с логикой обстояли не лучшим образом, путался, противоречил сам себе, злился и заканчивал криком. «Надо негодовать, ясно? Всегда надо негодовать! Я приехал сюда с одной футболкой и моим негодованием. Все остальное пусть идет к чертям, но моя футболка при мне и мое негодование при мне». «Вот тут мы согласны, мой Эмиль, за негодование», — говорил Максим, и они, смеясь, чокались, «из-за твою футболку». И они снова чокались. Они все еще чокались, когда мы сели на балконе, где идеальная пара поставила миниатюрный садовый гарнитур в подарок на новоселье. «Что-то не так», — повторил Максим. «Большой клён, дающий летом благодатную тень, уже выпустил почки. Здорово, правда?» — сказала я. «Классно», — подтвердил Максим. «А как здесь много места?» — заметил Эмилио. «Даже не думай. Договоримся. Я не думаю, а ты подумай». Он подмигнул мне. Он шутил. Но я знала, что в каждой шутке есть доля правды. Он так достал домовладельца, что тот твердо решил выставить его за дверь, и это ему удалось после судебной мини-саги «Все перипетии, которые мы знали до мелочей». А Эмилио утвердил что канадское правосудие продажное и пристрастно, не в пример правосудию его страны. Послушать его, там корали правонарушителей, посылая им цветы и воздвигая памятники. «Серьезно?» — сказал ему Максим. «Что ты будешь делать? Через сколько он тебя выставит?» «Два месяца», — вздохнул Эмилио. «У тебя есть план?» «Нет». но надо верить, и жизнь покажет. Вот так. Он зажмурился и улыбнулся солнечным лучам, еще пробивавшимся сквозь ветви клена. Максим повернулся ко мне, взглядом спрашивая, всерьез ли говорит Эмилио, и я кивнула, на что он ответил, восхищенно округлив губы и крепко хлопнув Эмилио по спине. «Горячий ты парень, мой Эмиль!» «Си! Даже слишком горячий для этого города!» «Ты уезжаешь?» — встревожилась я. «Жизнь без Эмилио все равно, что жаркое без перца». «Не знаю», — сказал Эмилио. «Уже скоро два года я здесь. Есть много мест на свете, куда мне хочется. Но Ной будет горевать». «Ах, Ной! Я вернусь. А когда он вырастет, приедет ко мне. Мы будем вместе делать революции повсюду». Я обняла его за плечи и звонко поцеловала в щеку. Через полчаса он поднялся, вдруг определив по косым солнечным лучам, что опаздывает на галантное свидание. «Студентка, будущий антрополог», — сказал он, многозначительно поглядывая на Максима. «Тебе, наверное, подцепить будущего антрополога, раз плюнуть, так нечестно», — сказала я ему. Эмилио от души рассмеялся и ушел, пообещав прийти на следующей неделе на новоселье, которое было на самом деле лишь поводом лишний раз выпить с друзьями. «Чертовски славный парень», — сказал Максим. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся за углом. «Почему Катрин не захотела?» «У Катрин такая мания, ничего не хотеть. Как только хоть чуть-чуть что-то может получиться, ее это перестает интересовать». Максим кивнул с видом знатока. Такого типа девушка, а? Есть немного. Тебя это, наверное, удивит, но она несколько склонна к пафосу и драме. Никто бы не подумал, улыбнулся Максим, но вообще-то я вижу ее с Эмилио. Может быть, я осеклась, не желая злословить о подруге за ее спиной. Что ты хотела сказать? Ну, нехорошо так говорить, но если Эмилио все-таки уедет, скажем так, не исключено, что тогда Катрин сама так решит. Я злилась на себя за эти слова, но прекрасно понимала, что Катрин первая признала бы это. Она смеялась над своим сердцем, жаждущим драмы, и седовала когда была пьяна на свою неспособность к стабильной и спокойной любви. В мои-то годы, — говорила она, — это забавно в двадцать лет, но теперь дурные привычки неистребимы, Жен. И она смеялась своим громким, порой грустным смехом. «Непростые мы, а?» — сказала я Максиму. «Да, они простые, но, может, оно и правильно. В котором часу придут к и Нико? «Не раньше восьми. Они зайдут ненадолго выпить по одной, потом им надо укладывать ноя». Максим посмотрел время на своем телефоне. «Еще только семь». Я улыбнулась ему. Он взял меня за руки и увлек в большую гостиную, где был только персидский ковер, подарок моей матери. Свет еще лился в окна, мягкий и золотистый, как масло, И Максим взял мое лицо в ладони и посмотрел на меня своим слишком пристальным взглядом. И тут я что-то почувствовала, словно удар, глухой и глубокий, на сей раз не внизу живота, а повыше, точно под левой грудью.